Предел регулирования Февраль 1901 года, Петергоф Александр Александрович, голосом от которого могли замереть даже тараканы в щелях, обратился к ротмистру Шершову император. Повторите, пожалуйста, вывод для августейших особ, чтобы они поняли, что натворили. Начальник контрразведки смущенно потер переносицу и опять раскрыл папку с докладом. Исходя из общего направления усилий британской внешней разведки и донесений агентов, перехвата отправленных и полученных сообщений резидентов Британии, а также принимая во внимание состав участников и темы последних встреч британских политиков в Японии, Франции и Германии, Можно сделать достаточно уверенный вывод, что Лондон, пользуясь внутренним кризисом Российской империи и внешними осложнениями отношений с Кайзером, будет пытаться навязать России разрушительную войну на два фронта – в Азии с Японией, в Европе с Германией. Спасибо, Александр Александрович, садитесь. А всех присутствующих прошу посмотреть на карту и оценить расстояние между двумя потенциальными театрами военных действий. Мы не будем сейчас даже подсчитывать войска и вооружение. И так ясно, что войну на два фронта при таких растянутых коммуникациях выиграть невозможно. Понимаем это не только мы, но и Лондон, поэтому он будет выжимать из данной ситуации все возможное. Для англичан, увязших в бурском сопротивлении, решение проблемы гегемонии в Европе чужими руками единственно возможное. Они не пожалеют ни сил, ни денег. Тем более, что средств у них сейчас достаточно. Наша разведка констатировала устойчивое и очень активное сотрудничество Делового Сити и Уолл-Стрит. Они уже фактически заключили антироссийский пакт. Россию уже поделили и будут рвать на части не только снаружи, но и изнутри. То, что вы видели в Петербурге, было только неудачной репетицией, подготовленной на скорую руку. В следующий раз они подготовятся гораздо лучше. А у нас вся страна – это громадная крестьянская масса, ненавидящая и купцов, и дворян, и всю царскую фамилию. Да-да, Сандро, не делай большие глаза. Матросы твоего Ростислава поднимут любого князя на штыки. Дай только повод. И пусть присутствующих не обманывают пасторальные картинки мужика с образом и царским портретом в руках, мелькающие в окнах поездов. Это то, что вы хотите видеть, но не то, что есть на самом деле. А мужик уверен, что его обманули, заставив выкупать землю, которую он и так считал своей. За 40 лет казна, как самый крупный землевладелец, получила с государственных крестьян полтора миллиарда рублей выкупа за земли, реально стоившие 652 миллиона. Еще миллиард получили помещики. Вы думаете, крестьянин это забыл? Он обязательно вспомнит все до копеечки и сделает это... В самый неподходящий момент просто повернув выданное ему оружие против собственного государства. А наши западные друзья ему помогут. У нас, как видите, не два, император резким движением перечеркнул карту по диагонали, а три фронта. И что делать? Великий князь Николай Михайлович сглотнул застрявший в горле комок. В первую очередь отдавать долги жестко отрубил император. «Франции?» удивилась Мария Федоровна. «Нет, собственному народу Франция подождет». «Боже мой, Никки!» схватилась за голову вдовствующая императрица. «Ты опять говоришь полузагадками, приводишь страшные факты и цифры, и мы обсуждаем их в весьма странном кругу. Где все остальные великие князья? Что происходит? Присутствуют те... Медленно и глухо проговорил, опустив голову император. Кто не передавал информацию государственной важности иностранным государствам? — Ники, я отказываюсь в это верить. — Александр Александрович, зачитайте первый лист из красной папки. Заметно побледневший Шаршов опять раскрыл свой потрепанный портфель. В ходе визита в Германию было составлено несколько копий подписанного договора с незначительными изменениями в каждой из них и послано независимыми каналами в Петербург в различные государственные инстанции. Копия версии номер один, отправленной с флигель-адъютантом великим князем Андреем Владимировичем, затем была обнаружена в личных вещах посла Франции в России Маркиза де Монтебелло. Копия номер два – — Достаточно, Александр Александрович, спасибо, — остановил ротмистра император. Теперь понятно, почему многие отсутствуют. В тишине было слышно, как заерзал на стуле великий князь Николай Михайлович. Выцепив копию текста договора с кайзером у своего знакомого дипломата на Певческом мосту, он сам собирался поделиться его содержанием в любимом яхт-клубе, но не успел и теперь осознал, по какому тонкому краю прошел, благодаря болтливости и любви к многозначительным позам. — Ну, может быть, ничего страшного? — неуверенно спросила вдовствующая императрица. — Все-таки Франция — наш союзник. «Союзник — Союзник! — вскипел император. — Да с таким союзником врагов не надо. На протяжении всего XVIII века Франция вредила России где только могла. Постоянно натравливала на Россию Турцию, помогая ей деньгами, оружием и дипломатическими усилиями. Агенты французской разведки при Екатерине II пытались устраивать диверсии на Черноморских верфях. А еще раньше при Анне Иоанновне французский ограниченный контингент дрался с русскими в Польше. Интересно, кстати, что Франция там забыла при такой очевидной отдаленности от данного театра военных действий. Наконец, в XIX веке французские войска дважды вторгались в Россию, при Наполеоне и в Крымскую войну. Французы старательно поддержали в 1863 году польских мятежников, а в самом начале XX века с радостью поддержали попытку государственного переворота. Это союзник? Это очень опасный враг, потому что драпируется под друга. «Ники, ты же не просто так нас позвал!» подал голос Николай Михайлович. «Что надо делать? Мне нужно, чтобы Романовы написали письмо кайзеру. Хорошее семейное теплое письмо. Его подпишут все, кроме меня. Так надо отправить незамедлительно». Император уже привычно для всех прошелся за спинами сидящих перед столом. Но еще важнее снимать напряжение внутри страны. Несмотря на все реформы последнего месяца, Мы продолжаем сидеть на бочке с порохом, потому что главный вопрос о земле, и мы его должны решить немедленно. Начнем с того, что возвратим крестьянам выкупные платежи. — Полтора миллиарда рублей? — охнула Мария Федоровна. — Два с половиной, матушка, и ни копейки меньше. — Никакой казны не хватит, — прошептал Николай Михайлович. — Не хватит, — согласился император. А даже если бы и хватило, то потратить крестьянам все равно их негде. Да и не деньги нужны на селе. Нужна земля, семена, удобрения, машины, инвентарь, скот, мануфактура, школы, больницы. Одним словом требуется не рыба, а удочка. И не одна. И еще. У крестьян должно появиться то, чего не было вообще никогда. Выбор. Место жительства, рода занятий и той же земли. Только тогда, Сандро, есть надежда, что твои матросы будут смотреть в спину офицерам не так кровожадно. Впрочем, лично для тебя у меня есть специальное поручение. Из наличных сил Черноморского флота сформировать эскадру и перебросить ее на Дальний Восток. Справишься? Император подошел к великому князю, положил руку ему на плечо и доверительно, полушепотом произнес... На Дальнем Востоке найдешь своего делового партнера Безобразова, из-за которого ты лишился имения Айтадор, и передашь ему, что он задолжал казне уйму денег. Ревизоры назовут точную сумму, а строители расскажут, что и где он должен построить за свой счет уже до лета. В случае отказа сотрудничать, разрешаю расстрелять на месте». Стряхнув с плеча великого князя невидимую пылинку, император вновь обратился ко всем присутствующим. Попытка государственного переворота выявила еще одно слабое место империи. И осекся, увидев глаза и выражение лиц августейшего семейства. Хотя нет, пожалуй, об этом в следующий раз. Как любой механизм имеет свои пределы модернизации, так и царская семья имела свой лимит реформирования и восприятия реформ. Поэтому сегодня император так и не решился сказать родственникам, что угрозой для существования империи в какой-то момент стал сам монарх, точнее монархия как единственный и неповторимый орган управления. За чопорностью и надменностью августейшей фамилии жили своей жизнью страх, растерянность и непонимание, что происходит в этом мире и как с этим жить дальше. Может и хорошие, но абсолютно случайные люди, исключительно в силу рождения, вынесенные на самую вершину политической иерархии, они не имели главного мотива для сумасшедшей гонки за быстро изменяющимися геополитическими обстоятельствами. Наделенные влиянием и властью, но обделенные системным мышлением и объективной информацией, точнее, не желающие ее слышать и видеть, Романовы готовы были мобилизоваться исключительно для сохранения личного статуса. А этого было уже катастрофически недостаточно для выживания государства в целом. Августейшим особам просто не могла прийти в голову мысль, что абсолютизм в какой-то момент превратится из объединяющего фактора в дезинтеграционный. И рано или поздно все равно придется делать мучительный выбор. Или сжимать державу до размеров средневекового княжества, что сделала после Второй мировой войны Британия, или революционно реформировать систему управления страной. Причем меняться даже в мелочах так как текст гимна «Боже царя храни» совсем по-разному воспринимался в христианской Рязани и в Магометанской Бухаре. При всем личном патриотизме перводержавную Русь православную Боже храни. Сильно не с руки было бы петь почти половине населения исповедующего другие религии. И это только внешний атрибут. А сколько еще было внутренних, незаметных, но раздирающих страну на части ограничений, умолчаний и надежд, будто само рассосется. По крови немецкая Голштейн-Готторопская династия Романовых до начала XX века никакого нового интеграла для своей империи так и не изобрела. И не изобретет, потому что это выходит за личные рамки возможного не умещается ни в одной августейшей башке. Простейший постулат ⁇ Только изменив свою страну, вам не придется ее менять ⁇ для царской семьи был недоступен в принципе. Поэтому и закончили они самодержавную карьеру, кто в эмиграции, кто в расстрельных списках. Так бывает. Про машины и механизмы говорят предел регулирования. К сожалению, самой большой проблемой было отсутствие готового рецепта и у самого императора. Но не вводить же институт всенародно избранного царя путем равных, свободных и тайных выборов. Во-первых, любые смены лиц на троне допускаются только в результате отречения или смерти. А во-вторых, с помощью умело поставленной пропаганды можно заставить выбрать даже ишака. Гитлер пришел к власти вполне демократическим путем. Американцы с успехом продемонстрировали, чтобы победить на выборах вовсе не обязательно их выигрывать. Дураков заведомое большинство. Поэтому демократия априори ущербна. Так что проблема эффективности и преемственности государственного управления лежит за пределами избирательных технологий. И эти пределы еще предстоит определить. А пока, пользуясь благоприятной ситуацией, надо решать германский и крестьянский вопросы. Германский проще, поэтому его в первую очередь. В это же время в Берлине. Вильгельма мучила головная боль. Она появлялась каждый раз, когда на кайзера – Сваливалась противоречивая информация, или ситуация менялась настолько быстро, что он не успевал на нее реагировать. Сейчас происходило и то, и другое. Сначала более чем удачная сделка с Никки, потом более чем странное заключение врача, положенное ему на стол бароном фон Гольштейном. известия о революции в России, внезапно разгоревшейся на пустом месте и также неожиданно погасшей. Делегация прусского дворянства с петицией о мемеле и дикая суета британцев вокруг всех этих событий. Боясь пропустить что-то важное и зная свой вспыльчивый нрав, Вильгельм пригласил на встречу с рейхсканцлером Бюловым, автора программы развития флота, Альфреда фон Тирпица. Раз речь идет о Британии, без участия военных моряков обойтись не получится. «Любые посулы англичан насчет колоний не стоят и выеденного яйца, если германский флот не сравнится с британским по силе», — уверенно заявил адмирал. «Все, что они сегодня могут дать нам в Африке и на Тихом океане, завтра легко отберут обратно, и мы ничего не сможем им противопоставить, Ваше Величество. Поэтому в предложениях Лондона я вижу только одно — развернуться лицом на восток, завязнуть там и полностью подставить им спину. «Вы считаете, что мы там можем увязнуть?» усмехнулся кайзер. Во время войны ошибочно называемой Крымской Россию атаковали с трех сторон. В результате на Балтийском, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах, союзники позорно ретировались. А всего один город Севастополь коалиция мучительно штурмовала 350 дней полностью истощив свои силы и потеряв инициативу. Нет, Ваше Величество, поход на восток против самой большой армии в Европе – это авантюра. Англичане хотят одним выстрелом убить двух зайцев, взаимно обескровить нас и русских, чтобы затем добить оставшегося в живых и стать полновластными хозяевами Европы. Война России с Германией не нужна ни России, ни Германии. Она нужна Англии. Альфред, такое впечатление, что вы читали письмо. Какое письмо? Полученное мной из Петербурга. Наш агент в России сообщает, что это копия доклада царю. Вот полюбопытствуйте. Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии на морях, то есть там, где у России по существу наиболее континентальной из всех великих держав, Нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет. А сообщения между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается, но даже с точки зрения новых завоеваний. Что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густонаселенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управиться? Зачем оживлять центробежные стремления, не заглохшие по сию пору в Привислинском крае, привлечением в состав российского государства беспокойных познанских и восточно-прусских поляков, национальных требований которых не в силах заглушить и более твердая, нежели русская, германская власть? Совершенно в том же положении по отношению к России находится и Германия, которая равным образом могла бы отторгнуть от нас в случае успешной войны лишь малоценные для нее области, по своей населенности малопригодные для колонизации. Привислинский край с польско-литовским и остзейские губернии с латышско-эстонским, одинаково беспокойным и враждебным к немцам населением. В силу всего изложенного заключения с Германией, вполне приемлемого для России торгового договора, казалось бы, отнюдь не требует предварительного разгрома Германии. Вполне достаточно добрососедских с нею отношений, вдумчивого взвешивания действительных наших экономических интересов в различных отраслях народного хозяйства и долгой упорной торговли с германскими делегатами, несомненно призванными охранять интересы своего а не нашего Отечества. Скажу более, разгром Германии в области нашего с нею товарообмена был бы для нас невыгодным. Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Это последнее использует выпавший на ее долю успех до самых крайних пределов. И тогда мы в разоренной и утратившей морские пути Германии только потеряем все же ценный для нас потребительский рынок для своих, не находящих другого сбыта продуктов. В отношении к экономическому будущему Германии интересы России и Англии прямо противоположны друг другу. Император всучил Вильгельму записку Дурнаво, которая будет написана только в 1914 году. — Ну что ж, так оно и есть, — кивнул адмирал, возвращая кайзеру бумагу. — Да нет, Альфред! — Так его и нет! — передразнил адмирал-монарх. — Германии тесно в своих границах. Ей жизненно необходимо пространство, Лебенсраум. А нас зажимают гигантскими тисками с запада Франция и Англия, с востока Россия, не давая ни единого шанса расправить плечи и вздохнуть полной грудью. — Ваше Величество! — осмелился подать голос рейхсканцлер. Но мы же можем перевернуть шахматную доску. Это как? Ошеломленно спросил сбитый с толку Вильгельм II. Адмирал предположил, что Англия хочет столкнуть нас лбами с русскими, чтобы потом добить ослабленного победителя и стать монопольным властителем в Евразии. Но эта же стратегия верна и в обратную сторону. Если Англия вдруг насмерть сцепится с Россией в той же Азии, Индии, Китае, Мы сможем сами завершить то, что собирается сделать Британия. Кейзер остановился, задумался, после чего его лицо расплылось в довольной улыбке. — Граф, вы, кажется, только что сделали серьезную заявку на титул князя. Фон Бюлов получил титул князя в 1906 году. — Телеграфируйте никки, я хочу его видеть в любое время, в любом месте. Нет, телеграфируйте, что я уже выехал по направлению к Варшаве.